Однако через несколько дней после возвращения в Лондон, куда его возлюбленная отбыла раньше него, ему пришлось вспомнить ее слова. Он сидел в своем рабочем кабинете, размышляя над составом средства для излечения типуна у канареек, когда вошел слуга с визитной карточкой. «Сэр Джаспер Финч Фаррумир Баронет», прочел Уилфред. Фамилия эта была ему незнакома. «Пригласите джентльмена войти», — сказал он, и вскоре в кабинет вошел весьма дородный мужчина с широким розовым лицом. Уилфред почувствовал, что обычно это лицо должно лучиться благодушием, но в этот момент оно было хмурым, как грозовое небо. «Сэр Джаспер Финч Фарроумир?» — осведомился Уилфред. «Финч Фарроумир!» — поправил посетитель, чей чуткий слух уловил заглавные буквы. «Ах так!» Вы пишете свою фамилию с двумя маленькими «ф». С четырьмя маленькими «ф». И чему я обязан честью? Я опекун Анджелы Пьюрдью. Как поживаете? Виски с содовой? Благодарю вас, нет. Я не употребляю горячительные напитки. Я обнаружил, что алкоголь способствует увеличению веса, а потому отказался от него. Кроме того, я отказался от сливочного масла, картофеля, любых супов и... Впрочем, перебил он сам себя. И фанатичный блеск, вспыхивающий в глазах всех толстяков, когда они описывают избранную ими снижающую вес диету, мало-помалу угас. Это не визит вежливости. и Мне не следует отнимать у вас время пустыми разговорами. У меня к вам поручение, мистер Мулинар». «От Анжелы!» «Да благословит ее Бог!» Вскричал Уилфред. «Сэр Джаспер, я люблю эту девушку с пылкостью, которая возрастает с каждым днем!» «Да?» Сказал баронет. «Ну так я приехал сказать, что с этим кончено». «Что?» «Кончено, кончено!» «Она послала меня сказать вам, что по размышлении желает разорвать помолвку». Глаза у Уилфреда сощурились. Он не забыл слов Анжела о том, что этот человек хочет, чтобы она вышла за его сына. Уилфред посмотрел на своего посетителя пронзительным взглядом. Эта маска добродушия более не вводила его в заблуждение. Слишком много он прочел детективных романов, в которых добродушные румяные толстяки на поверку оказывались чудовищами в человеческом облике, и подобная внешность уже не могла его обмануть. — Да неужели, — холодно сказал он, — я предпочел бы получить это извещение из собственных уст, мисс Пьюрдью. Она не желает вас видеть. Однако, предвосхищая подобный ответ, я привез от нее письмо. — Вы узнаете почерк? Уилфред взял письмо. Бесспорно, почерк принадлежал Анжеле, и прочитанные им слова иному истолкованию не поддавались. Тем не менее, он вернул письмо с ледяной улыбкой на губах. Розовое лицо баронета приобрело лиловый оттенок. — Что вы хотите этим сказать, сэр? — То, что сказал. Вы намекаете? Вот именно. — Ха, сэр! Ха-ха! — отпарировал Уилфред. И если хотите знать, что я думаю, жалкая вы никчемность, так я думаю, что ваша фамилия пишется с одним заглавным «ф», как у всех прочих. Уязвленный до глубины души баронет повернулся на каблуках и вышел из кабинета, не сказав более ни слова.